Глава пятьдесят вторая. Воспоминания тут же навалились, сменяясь осознанием. «Зачем ты пришел? «Вас слишком долго не было. Это опасно». «Но ты...» «Я в порядке», — усмехнулся он. «Это моя ответственность». Вокруг Эрлинга снова сгустилась мрачная тень. «Не твоя. Возвращайся». «Для того и нужны братья», — чуть улыбнулся Ней. «Удивительно. Он здесь совсем не изменился». Я ощущала всю ту же магию, что и раньше, родную, привычную. Ты ради меня полмира отмахал, добавил. Но здесь не твой мир, Кион. Пришел мой черед. Именно с этой мыслью я выжил. И именно она вела меня, даже когда я ее не помнил. Ней, пробормотала я, очарование притупилось, в сердце стучала неожиданно острая боль. Ты сможешь вернуться? Фамильяры всегда возвращаются. Разве не так, Магесса? Улыбнулся он, но мне чудилась печаль в его глазах. Я вскинулась напомнить, что у нас не было ритуала, но побоялась говорить об этом, будто слова могли что-то повредить. Нейт твердо сжал мою руку. Даже если не смогу, я должен был умереть, но прожил прекрасные несколько лет. Назовите моим именем сына, и может быть я вернусь к вам тогда. Не давая мне возразить. Он снова обернулся к брату. «Я изучал, Лиус, пока ты защищал нашу драконию. Ты пытаешься взвалить на себя всю ответственность, но кто-то должен позаботиться и о тебе. Лиус — моя стихия, мой второй дом. Сомневаюсь, что вы видите здесь хоть десятую часть того, что вижу я. Сейчас попробую поискать Лея... отца». И как-то в миг резко исчез, Настолько, что я почти перестала его ощущать. Мы с Эрлингом крепко держались за руки, пытаясь отвлечь друг друга, чтобы не погрузиться снова в магический полусон. Действительно, уходить отсюда не хотелось. Все предыдущее существование казалось невнятной тенью. Как я раньше не понимала, что вот здесь-то и есть настоящая насыщенная жизнь, бесконечное наполнение магией. И Нейтут, и Эрлинг. И мы можем остаться вместе навсегда. Не знаю, сколько времени прошло. Здесь она почти не ощущалась, как не было усталости или скуки, когда снова появился мой почти фамильяр. Ней, я бросилась к нему, прижала к себе. Все хорошо, он рядом, у нас все получится, и он сам будет называть своих детей, как посчитает нужным. Глаза покалывало, щеки тоже, и я обнаружила прозрачные кристаллы, которые скатывались по ним вместо слез. Рядом с Нейм серебрился. подрагивал прозрачный образ мужчины. По словам Рама, да и по портрету в усыпальнице, его отец уходил уставшим и измождённым. Но тот, кто возник перед нами, казался молодым и полным сил. В голове крутилось столько вопросов, и, как ни странно, ни страха, ни ненависти. «Зачем ты взял с меня клятву?» — спросил Рам, и я вернулась к нему. твердо взяла за руку. Ней стал с другой стороны, плечом к плечу. Образ мужчины несколько мгновений смотрел на них. В его глазах полыхнула гордость за сыновей. После перевел взгляд на меня, долгий и задумчивый. «Надеялся», — отозвался он, и голос шелестел не звуками, тоже колебаниями магии. «Что колдунья человечка — лишь блажь. Твой дракон даже не видел ее. «Но Еву он точно не признал», — не удержалась я. Он мог бы признать другую, нормальную драконессу. Дракон еще раз провел по мне взглядом. И здесь, в Леусе, я физически ощутила его. «Как видишь», — произнес Рам, — «моя Элери жива». На этих словах тень радужного дракона обернула меня. «Это магичка», — добавил Ней, — «спасла обоих твоих сыновей и не побоялась прийти сюда». «Ты теперь Леосей». Печально вздохнул Эрлинг-старший. «Я ее фамильяр». Мужчина снова присмотрелся ко мне. На этот раз гораздо внимательнее. А я вдруг осознала. Я не чувствую в нем дракона. Вся драконья магия вернулась в драконий источник. Осталось... Что? Получается, души не умирают? Пробормотала я. Никогда не слышала, чтобы они возрождались. Или это просто отпечаток ушедшего из жизни человека. Никак не удавалось понять, кто же передо мной. Будет ли иметь силу его отказ от клятвы, или все напрасно? Душа живет, пока живы те, кто ее помнит, отозвался Асвел Мигил. В некотором роде мы можем возродиться, когда наша магия возвращается в мир и приходит к дракону. Но это уже не будет Асвел. Это будет новая личность. А моя мама, мой отец, тоже где-то тут. Я могла бы с ними поговорить? «Амбер, у вас нет на это времени», — тревожно перебил меня Ней. «Освободи меня», — произнес Шепре, требовательно глядя в глаза прозрачному духу. «Мы с Амберли будем вместе, и если ты не освободишь меня от клятвы, твой род закончится». Я едва не ляпнула, что есть еще и Ней. Это место вызывало желание говорить правду. «И видеть лучшее во всем. «Хорошо», — медленно кивнул Асвил. «Я освобождаю тебя, сын. Ты свободен выбрать невесту по собственному желанию. Думаю, того, что мы находимся в Леусе, достаточно». Он приподнял руку, словно хотел коснуться шепры. Но не смог. Вдруг вспыхнул и сразу же исчез. Растворился. «Что с ним?» — пробормотала я. «Похоже, он забрал на себя откат клятвы», — хмуро пробормотал Ней. «А теперь давайте. Идите!» «А ты?» — испуганно дернулась к нему я. «А я догоню». Ней сделал какое-то движение, будто выталкивал нас. В следующий миг мы рухнули в воду. Озеро предсказаний. В храме. По телу разливалось столько магии. Голова кружилась, как хмельная, и нам с Рамом... Не удавалось обрести равновесие. Да Ян! крикнул он, оглядевшись. Я выхватила машины камень, уже снова обычный, смотрелась в него. Иду! раздалось оттуда. Мы с шепро радостно переглянулись. Шатаясь, словно пьяные, выбрались на каменный берег. Я упала. Рам же вдруг дернулся, распрямился во весь рост, и надо мной вырос дракон. От него исходило все то же тепло, драконье счастье. Снова, как тогда, когда мы побывали в храме впервые, послышались голоса. Чужие незнакомые, будто сам источник магии, говорил с ним. На этот раз я понимала немного лучше, и если бы не пляски в голове, наверное, перевела бы до слова, а не только общий смысл. Я свободен от клятвы, которую приносил тут, произнес Рам. Отец освободил меня. Что ответил голос, я не смогла расшифровать, только ощутила, что это нечто утвердительное. Дракон возликовал, радостно закричал. И снова я увидела пещеру. И подростка Рама с моим кулоном в руке. Он приближался и улыбался. И с каждым шагом взрослел, мужал, пока не превратился в киона Шепра Эрлинга. «Я сохранил твой кулон», — говорил он. «Удивительно». В воде я отражалась в красивом белом платье, в каких принято жениться в Магонии. Уж не знаю, как у драконов. Лицо покрывало фата, и Эрлинг осторожно откинул ее на мою голову. Я вернулся, как и обещал, чтобы сделать тебя своей женой. Проговорил, и вокруг выросли, проявились светло-коричневые башни Тисана, будто не разрушались никогда. Ты готова? Это было настолько реалистично, Словно замыкался некий круг. Словно Рам действительно вернулся за мной в тисон «Да», — выдохнула я. Рам прижал губы к моим губам. На скулах выступила чешуя, как и на руках. Я ощутила это по прикосновению. Огненный свет оплел наше запястье. Его правое и мое левое. И на руках засияли незнакомые витые символы. Искрясь впитались в кожу и остались на ней тонкими радужными браслетиками. Мелькнула дурацкая мысль, что только вчера мы объявили помолвку, а сегодня явимся уже супругами. Или сколько там времени прошло. Здесь стояла темень, навивая мысли о ночи. И гости? У нас не будет гостей? Я всегда представляла себе пышный праздник. Хотя, какая разница? Главное, что получилось. Гостей потом можно созвать. Показалось, промелькнуло лицо Асвела Мигела. но ему словно бы не хватило сил, света, чтобы проявиться. Еще женщины, бледный, с большими темными глазами. Ее губы дрогнули в улыбке. Она протянула слабую руку к Эрлингу. По губам пронеслось неслышное: "Сынок". После появились мои мама с папой. Мама улыбалась, промакивая слезы. Папа казался недовольным, но не таким, каким был бы адмирал Тисон. Если бы в реальности узнал, за кого выходит замуж его дочь, похоже, смерть со многим примеряет. дает понять, что мы ничего не можем унести с собой, кроме наших душ. А потом родители исчезли, унеслись почему-то в разные стороны, темнее на лету. Последняя продолжала смотреть на нас мама Киона и Даяна, но и она померкла. Воздух наполняла магия, драконье счастье, столик и печали. Ней. Пробормотала я. Где ней? Он так и не появился? Он ведь вернется? Очень надеюсь на это. Прижал меня к себе Рам. Выдохнул, постоял немного, вдыхая запах моих волос. Стены тесно тускнели, растворяясь. Показалось, к одной из башен взвелась летучая мышь, но все пропало раньше, чем я смогла рассмотреть. Я вдруг осознала, что дорожное платье насквозь промокло. я начинаю дрожать от холода. Мой мужчина, мой муж, обхватил меня руками, согревая, пряча в сильных объятиях. «Ну что, Элэри?» — улыбнулся тихо. «Готова начинать нашу новую жизнь?»